До да учения то в нем как-то не видно, а уж его ли, кажется, не учили. Шесть лет в гимназии сидел, да в Москве лет пять был. Ну вот хоть и теперь, беспрестанно все читает, да только толку-то не видать. Ни этакого, знаете, обращения, ловкости этакой в обществе, как у других молодых людей, или этаких умных солидных разговоров, ничего нет». Леность непомерная, Моциону никакого не имеет. Целые дни сидит, да лежит. Тюфяк, совершенный тюфяк. Я еще его маленького прозвала тюфиком. Что это за странность? Стало быть, он и в военную службу не пойдет. Какой он военный? Сама сестра тут виновата. Конечно, уж теперь про нее говорить нечего. Человек больной. Не внушала ему никогда, надзору настоящего не было. Паша, Паша, и больше ничего. Что, Паша, не делай, все хорошо. Паша не выходит при гостях в гостиную и сидит там у себя. Прекрасно, батюшка, бегай хорошего общества. Отдали танцевать учиться, через месяц пришел. Я не хочу, маменька, учиться танцевать, я не способен. Какая тут способность? Всякий молодой человек способен. И то прекрасно. Не учись, сынок, будь медведем. А опять хоть бы за столом. У меня всегда бывала ссора. Черного хлеба совершенно не ест, а теперь вот на здоровье жалуется. Ему бывало очень не по нутру, как я приеду. Я ведь не люблю, беспрестанно замечаю. «Паша, сиди хорошенько. Паша, будь поразвязнее. Пади умой руки. Ну и получше, поисправиться. Как быть дворянский мальчик?» Сестра добрая женщина, а мать была слабая. Говорит, в собственных детях нельзя видеть недостатков. Пустое. Будь у меня дети, я бы первая все видела. Вот Лиза совсем не то. Как была отдана с малолетства в чужие люди, так и вышла другая. Ее еще четырех лет увезла сестра Василия Петровича, классная дама. Ну а как сюда приехала, манер это тоже очень начала терять. Хорошо, что я же нашла жениха, а то, пожалуй, теперь бы сидела в девках, никто бы и не заметил. Ну, сначала было все хорошо, очень были рады, что выходит замуж. А после на меня же была претензия. Василий Петрович часто говаривал. «Бог с вами, сестрица, спровадили от нас Лизу за три-девять земель. Жила бы лучше поближе к нам. Зять человек неизвестный, Бог знает, как и живет. Что же вышло? Человек прекрасный, каждую почту пишет ко мне приласковые письма. Почтеннейшая тетушка» и потом все так умно излагает, очень, очень неглупый человек. В продолжении всей этой речи Феоктиста Савиш накачала головой и по временам вздыхала. «Сколько у вас неприятностей-то было, Перепетуя Петровна», начала она после непродолжительного молчания, «особенно зная вашу родственную-то любовь. Как ведь это грустно, когда видишь, что делается не так» как бы хотелось. Что делать, феоктиста Савишна? Вся жизнь моя, можно сказать, прошла в горестях. В молодых годах жила с больным отцом, шесть лет в церкви Божией не бывала, ходила за ним, что называется, денно и нощно, никогда не роптала. Только бывало и удовольствие, что съезжу в ряды, да нарядов себе накуплю, наряжаться любила. Говорили после, что я вдвое больше получила против сестры. Пустое. Дело уж прошлое. Лишней копейки нет на моей совести. А и теперь, для чего я живу? Племянники не родные дети. Нынче и на родных-то детей нельзя положиться. И в них иногда нет утешения. Именно так, именно, подтверждала феоктиста Савишна. Разговор еще несколько времени продолжался на ту же тему. Наконец, феоктиста Савишна начала прощаться, перепетуя Петровна умоляла ее пробыть вместе с нею вечер.